Глава 10. Люди добрые, посмотрительные, в которой главный герой вынужденно применяет персональное оружие массового поражения и демонстрирует поразительно глубокие познания отечественного автопрома. «Ай, ладно, не оставлять же вас на растерзание нашей местной белой акуле», усмехнулась Лилия Андреевна и со вздохом выключила зажигание. «Только имейте в виду, что перед нами теперь маячит перспектива заводить эту колымагу с толчка». Сергей подумал, что перспектива толкать этот металлолом его прельщает больше, чем необходимость держать возможную противобабскую оборону. Но едва госпожа участковой покинула салон, лучезарная выжидающая улыбочка на лице дородной местной красотки заметно померкла. «Здрасте, Леля Андреевна!» Хором поприветствовали две другие женщины их появления, а вот блондинка только недовольно поджала губы. Едва не поравнялись, дамочка пропустила участковую и стремительно преградила чужаку путь. Так что он налетел грудью на ее верхнее значительно больше, чем девяносто, и едва не оказался на заднице. «Извините», — буркнул мужчина, едва не заработав косоглазие от того, что старательно избегал смотреть на бахатство, которое ему практически тыкали в лицо. Прямо дорожная подстава во всей красе. Мария Кирилловна, я тут же пришла к активным действиям блондинка. А вы кто будете? Сергей Михайлович. Вежливо представился он, аккуратно пытаясь обойти сие препятствие на дороге. Но не тут-то было. Несмотря на внушительное сложение, дамочка переместилась словно ниндзя, опять подставляя его митущемуся взгляду обильное содержимое глубокого декольте своего яркого платья. «А вы родственника Праксинский будете, али как?» «Да что же все тут считают своим долгом допросить его с пристрастием?» Никольский мельком глянул вниз на вздымающееся от дыхания плоти «А еще и с применением спецсредств, наверняка запрещенных какой-нибудь Гагской конвенцией». «Нет, не родственник», — нахмурился он, начиная раздражаться. И уже решительно обошел даму, догоняя ожидающую его на пороге Лилию Андреевну. «Вот могла бы и помочь как-нибудь». «Да, чиник значит, тот, что дом Чижовский купил». И не подумали отстать от него. «Он самый!» — почти огрызнулся Сергей. «Родской, значит, Сергей Михайлович, а вам домработница не нужна? Я такого видного мужчину и обиходила бы, и согрела, и обласкала». «Нет, ну нифига же себе! Теряться сия мадам явно не привыкла». «Петрищева, оставь ты в покое человека!» Наконец-то изволила вмешаться представительница власти. «Сергей Михайлович, нам стоит поторопиться. Машина остынет, вообще не заведем». Экономист весь аж встрепенулся от пробирающих его на строгих ноток голосе Лилии Андреевной и решительно двинулся к двери. «Ой, леди добрые, посмотрите вы на нее!» Вскричала Петрищева за его спиной так зычно, что мужчина аж споткнулся. «В покое оставь ей! А ты чего же чужим мужикам жизни никакой не даешь? Помыкаешь, как будто у них своих баб нету деньги, а ты маешь тирша в погонах. Местных запугала, так мало тебе. Теперь еще и за приезжих взялась. Думаешь, у право на тебя не сыщется!» В процессе эмоционального монолога блондинка все наращивала громкость, демонстрируя мощь легких и трагизм, которым любая оперная дива позавидовала бы. Откуда ни возьмись, появились еще местные, причем все сугубо женского пола, и стали переглядываться и перешептываться, как будто в предвкушении долгожданного представления. «Сергей Михайлович, вам же в магазин надо было». Спокойно сказала ему Лилия Андреевна, и только после этого повернулась к скандалистке. «Гражданка Петрищева, ваше право жаловаться в любые инстанции, вплоть до прокуратуры, если вы считаете какие-то мои действия неправомерными Хотя тон участковый был холодно официальным, на блондинку он подействовал словно ракетное топливо, которое плеснули в костер. «Ах ты наглая какая!» «А то мы простые люди не в курсе, что у вас все схвачено, и жалуйся, не жалуйся, а все равно крайне мы будем!» «Гражданка Петрищева, не стоит обобщать себя с большинством жителей данного населенного пункта!» Невозмутимо ответила участковая. «Если ваш незаконный бизнес страдает от моей деятельности, то большинство семей тому как раз рады». «Это какая такая деятельность, докажи!» Уже откровенно брала на горло деревенская фурия. «За руку не поймала, так что не бреши, а мужики чай сами, не дети малые. Право имеют тратить кровно заработанное на что хотят». «То есть спускать их на вашу самогонку, вместо того, чтобы нести своим женам и детям?» — пренебрежительно уточнила Лилия Андреевна, по-прежнему не повышая голоса. «А худш бы и так!» Петрищева развернулась к зрителям. «У нас свободная страна или как?» «До каких пор терпеть будем бабоньки, что это нашими мужиками помыкает?» «А ты не мыкай, Машка!» — раздался голос из толпы. «Мы так всем довольны, а у тебя-то мужика своего нету, чтобы рот раскрывала!» При этой реплике как по команде поднялся голдеж, и Сергею вдруг показалось, что его занесло в чертову птичью колонию, где все пытаются переорать соседа, высказывая свое мнение. С такими, как вы, Петрищева, боролась и бороться буду. И уж безразлично наблюдать за тем, как вы набиваете свой карман, пока дети чьи-то копейками перебиваются, не собираюсь». Отрывисто произнесла Лилия Андреевна и развернулась, явно собираясь покинуть сие сборище к огромному облегчению мужчины. «Ах ты, зараза, ментовская!» Змеей зашипела ей в спину блондинка. «Да просишься, что пустят тебе добрые люди!» «Петуха красного!» Участковая дёрнулась так, будто эти слова тяжёлым камнем саданули ей между лопаток и споткнулась. Никольский перехватил опустошённый взгляд её широко распахнутых глаз, шокированный, что видит в них самое настоящее страх и боль, хотя какое-то мгновение назад женщина была невозмутима. Сейчас же она побледнела до такой степени — что даже веснушки почти исчезли. И он вдруг отчетливо понял, что она готова рухнуть в любую секунду. Дед Матвей, чью богатырскую стать унаследовал Сергей, умудрился вместе с оженным разворотом плеч передать внуку умение в критической ситуации издавать громовой командирский ряв. И, надо честно сказать, использовал его господин Никольский очень и очень нередко Сам боялся последствий после того, как от этого самого его рява уписался от страха соседский доберман, а сам сосед, схватившись за сердце, сполз на ближайшую скамеечку с реальным сердечным приступом. Но разворачивающаяся на его глазах эпохальная битва амазонок, пожалуй, была тем самым поводом это самое средство массового поражения использовать. «Отставить!» — взревел Сергей, и от глаза его трубного казалось даже дрогнули стекла магазинчика. «Ой, матушки!» — несмело пискнул женский голос в моментально воцарившейся тишине. «Развели, голдеж, курицы!» — добавил Сергей Михайлович чисто мужицкого, на кубанской вольнице почерпнутого скепсиса в отношении гендерной принадлежности дискутирующих. «Гражданка Петрищева, ваши угрозы в отношении участкового инспектора старшины Апраксиной были зафиксированы мною на вот это мобильное устройство». Он грозно потряс зловеще сверкнувшим на полуденном солнце айфоном. «Так же, как и все произошедшее только что. Желаете ознакомиться с видеоматериалами, на которых прекрасно слышно, что именно вы говорите, а также отмечены все?» Он обвел кровожадным взглядом притихшую стайку побледневших женщин. — Повторяю все, свидетели, этой безобразной сцены. А желаете? — Дось, ты ж говорила, шобобка Надька Людке ж по секрету, что он экономист. — А тут каратель какой-то на нашу голову. Прошамкал чей-то голос из толпы. Да в гробу он, собственно, видел всю эту местную бакалею. «Чай не помрет без хлеба и однопроцентного привычного кефира». Желание шопинговать отнялось, как и не бывало, после такого выплеска. Подхватив Лилию Андреевну под локоток, гордый спаситель двинул к машине сквозь притихшую толпу женщин, взирающих на него с почти благоговейным ужасом. «Отзар, гадина такая!» Беспомощно простонала соседка, безрезультатно поворачивая ключ в стартере. «Теперь только с толкача!» «Подождите, может, там ерунда какая-нибудь? Можно заглянуть вам под ее капот?» Вовремя отвел глаза от трогательной синей жилки, бьющейся на изящной женской шее Сергей. «Ай, да смотрите, куда хотите!» Обреченно махнула рукой инспектор. «Ты куда полез, дружище?» Всполошился дебил. «Мы ж в этом не волочем совсем, ща все набранные баллы сольёшь!» Отставить панику пожевал губу новоявленный автослесарь. А вдруг повезет? На удивление им действительно крупно повезло. Даже слабо разбирающийся в машинах трейдер заметил болтающуюся клемму аккумулятора. Нарнов обратно в окно со стороны пассажира, он деловито залез под изумленным взглядом лили Андреевны в бардачок, пошурудил там и вытащил на свет божий кусочек тонкой медной проволочки. «Я в жизни не видел ни одной машины, в бардачке которой не было бы такой вот очень нужной штуки!» «Важно!» – провозгласил он и снова скрылся за поднятым капотом. «Заводите!» – крикнул он через минуту, и, о чудо, старушка послушно заурчала с первого же поворота ключа. «Красава!» – пропел довольный дебил. «Знай наших!» – многозначительно поёрзал левой бровкой Сергей.